Глава девятнадцатая «Касс!» Стоило мне только выйти из святилища, как тут же на меня налетело молодое девичье тело и захватило в объятия. Сопротивляться я не стал. «Я очень рад видеть тебя, эби усмехнулся, когда меня наконец отпустили. Сейчас, смотря на нее вблизи, казалось, за время, что мы не виделись, девушка стала еще красивее. И дело даже не во внешности, вернее, не только в ней. Скорее, в ней появился какой-то внутренний стержень, что ли. Именно то, чего ей раньше не хватало — уверенности. «Кас, спасибо тебе за всё!» — вмиг посерьёзнела она и глубоко поклонилась. «Не стоит!» — попытался остановить её, но безупешно. «Нет, стоит. Я обязан это сделать. Ты столько раз помогал мне, что и не упомнить. Как-то так получилось, что с самого детства ты будто стал моим ангелом-хранителем выручая меня в самых сложных ситуациях. Такое нельзя просто забыть. И потому спасибо тебе. Думаю, ты и сам понимаешь, что если тебе что-то понадобится, ты только скажи. «Я...» «Не перебивай, пожалуйста», приложила пальчик к моим губам. «Я должна высказаться. После Академии мы разлучились. Я думала, что на этом все и закончится, но рада, что ошиблась. И даже когда возникали критические ситуации, а тебя не было рядом... Они решались как-то сами собой. Не знаю почему, но мне кажется, будто в этом тоже замешан ты. Когда мой несостоявшийся жених погиб, наш род попал в опалу из-за гнева главы клана. Честно говоря, мне уже подыскивали новую партию, и, боюсь, она была бы еще хуже. Однако вновь появился ты, и, возможно, сможешь спасти нас всех из этого плена. «Ну что тут скажешь? Повезло. А может, это судьба или проделки богов? Не знаю» пожал плечами в любом случае это не столь важно я действую в своих интересах так что не прошу благодарности да я понимаю и все же не могла иначе кивнула беловлаская и я хотела еще кое что сказать я слышала про вас с агни и честно говоря очень рада за вас она любит тебя и ты любишь ее на это главное но даже несмотря на это в моей душе живет что то темное что мешает полноценно порадоваться за свою подругу и друга. Я стараюсь бороться с этим. И уверена, что смогу это сделать. Однако сегодня хочу позволить себе одну маленькую слабость. Надеюсь, ты простишь меня». Девушка резво подскочила ближе и впилась в мои губы поцелуем. И прежде чем я осознал случившееся поцелуй уже закончился. «Спасибо», — озорно улыбнулась она и быстрым шагом покинула помещение, пока я так и стоял в прострации. «Э, «Я бегаю». Я не могу врать себе, что она мне не нравилась. Наоборот, такую девушку невозможно игнорировать. Раньше у меня были мысли о том, чтобы углубить эти отношения. Однако я их так и не реализовал. Кто знает, возможно, это к лучшему. Я уже выбрал девушку, и это Агния. Изменять ей я не намерен, ведь это был мой выбор и только мой. А мужчина никогда не отказывается от своих слов, тем более данных девушки. Так что будем считать этот эпизод лишь мимолетным мгновением, пробудившим старыми чувства, которые нужно просто забыть. Нет, не так. Забыть такое невозможно. Скорее просто обдумать и решить для себя, что важнее. И обдумав, я выбрал Агни. Впрочем, сейчас не время для подобных мыслей. Стоит поспешить. Пусть Дарьев должен задержаться, но кто знает, сколько времени мне понадобится, чтобы проникнуть в его дом. Это сейчас куда важнее. Накинув плащ и шляпу, я вернулся к оставленной повозке с вином и выдвинулся дальше, к самому большому зданию в этом селе. Было немного странно, что никто не обращает на меня внимания, будто эта одежда сделала меня невидимкой для всех проходящих рядом. А ведь если приглядеться, можно было заметить не самые обычные для крестьян волосы и глаза, не говоря уже о зубах. Вот только никому не было до этого дела. И я понимаю, почему». Никому просто не было дела до обычного ввозчика. Вокруг всегда есть множество людей, на которых человек никогда не обращает внимания. Взять тех же беспризорников, которых я нанял для шпионажа. Глаз человека так устроен, что, привыкая к чему-то, он просто начинает игнорировать неважные для него вещи. Зачем тщательно разглядывать очередного работника, если уже через десяток секунд он пройдет мимо и больше тебя не побеспокоит? Вот именно. Незачем. Со стражами чуть сложнее ведь это их работа обнаружить нарушителей вот только они не любят напрягаться проникнуть в особняк главы клана оказалось намного проще чем пробиться кормун стоило мне только сказать что привез вино на кухню как двери тут же распахнулись сразу видно любителей данного хмельного напитка тем более оказалось что изначально эта повозка сюда и направлялась а на смену кучер никто не обратил внимания и вот оказавшись внутри двора Дело оставалось за малым — проникнуть в дом. Вот только сильно сомневаюсь, что меня просто так пропустят через главный вход. А ведь мне пока подсказали именно от основного входа. Ну да ладно, нормальные парни всегда идут в обход. Вот и сейчас я зашёл внутрь через отдельный вход, ведущий на кухню, возле которого мне и приказали остановиться. Разумеется, прихватил с собой то самое вино. «Грэг, ты...» прозвучал голос, стоявший ко мне спиной по варихе, что сейчас как-то жарило что-то на сковороде. «Угу!» — буркнул я, поставив бутыли на стол, перегораживая себя от чужого взгляда. «Отлично! А то мне уже всю плешь проели эти аглоеды. Когда вино будет да когда? А кто же виноват, что они бухают его как не в себя? И это стража!» — даже не обернувшись, — крикнула она. «В общем, можешь оставить все в повозке, а сам пока отдохни». Все равно эти придурки упрут все бутыли из кухни. А, а так, хоть таскать не придется. Пусть уж лучше пьют эту ослину мочу, что ты называешь вином, чем покушаются на хозяйские запасы. А дальше уже не мои проблемы». Хмыкнув, нечто одобрительное, я поспешил пройти через ближайшую дверь, дабы покинуть это место, пока та, кто могла лично знать этого Грега, не обернулась. Но один кувшин все же с собой прихватил. Но дальше всё было проще и сложнее одновременно. Нужно было просто уверенно идти, держа перед собой вино, чтобы ни у кого не возникло и мысли, что я не имею права здесь находиться. И это работало. Видя, что я несу кому-то выпивку, встречающиеся на пути редкие люди даже не думали меня останавливать. Да уж. Видимо, тут всё плохо, не только с безопасностью, но и с пьянством, раз никто ничего даже не заподозрил. Впрочем, это вполне привычная ситуация для подобных мест особенно когда хозяина нет дома. Да и все сильнейшие маги отправились вместе с ним, а значит, начальства, по сути, тут почти не было. Я довольно быстро нашёл главный вход, но ну, дальше было дело техники. Направо, налево, спуск в подвал, до конца коридора, налево, ещё раз налево. И вот та самая картина, о которой мне говорили, изображавшая какую-то неизвестную мне битву. Впрочем, пофиг. Убедившись в отсутствии ловушек, решил действовать по классике. Прошёлся по раме, ища что-нибудь, и нашёл. Стоило только надавить на кнопку, как стена справа дрогнула и просто отъехала чуть назад, а затем в бок являя мне проход куда-то вглубь. Пойдя туда, тут же нашёл выступающий камень, выступающий кнопкой для закрытия прохода. И вот, пройдя ещё пару десятков метров, оказываюсь прямо перед огромной дверью, от которой весьма ощутимо оттянуло магии. Пришлось вспоминать кое-что из своей молодости, плюс выученное свободное от занятий время. В первую очередь, как обезвредить все эти сигналки. Да и вообще, после сокровищницы Шии это казалось детской игрушкой, защита была намного проще. Правда, тогда я потратил огромное количество времени на подготовку к взлому. Сейчас же приходилось действовать быстро. ну да ладно, мне не привыкать. Дверь сдалась через несколько осторожных попыток. Едва увидев защиту, я сразу понял, что находится внутри. И не прогадал. Вернее, это превысило все мои ожидания. Огромное помещение, буквально заваленное золотом, серебром, драгоценными камнями артефактами. И как раз последнее дало понять, зачем Хель отправила меня именно туда. Ведь вряд ли для того, чтобы я просто ограбил это место. Нет. Это место было буквально завалено артефактами, которые испускали магический фон. Разобрать, что здесь, что, было просто невозможно. Все просто сливалось в единый магический фон. Теперь все стало ясно. В этом месте даже самый могущественный маг не сможет ничего разобрать. Снаружи все эти эманации не ощущаются. Все блокируется стенами и дверью, а значит, меня не обнаружат. Более того, в такие места обычно не ходят толпами. Но вот и получается, что мне... Всего лишь нужно дождаться, когда сюда заявится Дарьева. Хе! Хейлев, правда, подсказала мне просто идеальное место преступления. Оставался только вопрос, как часто сюда заходит Но тут уж ничего не поделаешь, придётся ждать. Благо в еде, идея не ограничен. Огромных запасов в моём кольце хватит минимум на год. Но, думаю, столько ждать не придётся. Ищая место, где спрятаться, меня привлекла гора из золотых монет, просто валяющаяся слева от входа. И в голове промелькнула безумная мысль. Я бы даже сказал, слишком безумная и немного детская. Однако, если я это не сделаю, то никогда себе не прощу. И потому я сейчас закапаюсь в эту самую гору золота, оставив снаружи только глаза и нос. Все остальное было скрыто под кучей золотых монет. хе, -хе словно крокодил, ждущий своей добычи в водоеме. Дурацкие мысли, знаю, но ничего не могу с собой поделать так что просто расслабился и стал ждать. Судя по моим внутренним часам, наступил следующий день, около полудня. Именно в тот момент я резко очнулся от полудрема и услышал звук ключа, вошедшего в замок, а затем медленно отворяющийся железную дверь. Хорошо, что я сразу затаился. Боюсь, если бы бродил по сокровищнице, то мог бы не успеть среагировать и хорошо спрятаться. Все звуки снаружи буквально отсекались, надеюсь, в обе стороны. И вот внутрь входит человек. Высокий мужчина с длинными золотыми волосами, одетый в новые белоснежные одежды с золотой вышивкой. На всякий случай смотрю на табличку и убеждаюсь, что это точно моя цель. Да, революциус, ранг бессмертный, 10. Состояние алчность, стихия свет. Он проходит внутрь с довольной улыбкой на лице. моя Всё моё!» Доносится до меня едва уловимый шепот. «Ух, как все серьезно. Даже хуже, чем у меня. Надеюсь, он плавать в золотых монетах не захочет. А то, боюсь, место тут уже занято». Дарьо гладил какой-то артефакт на постаменте. А я тем временем понимал, что лучше шанса уже не будет. Здесь и сейчас, пока он без защиты и не готов к тому, кто на него нападут в самом безопасном месте дома. «Поехали!» Аккуратно, двумя пальцами, бросая одну из монет в дальнюю часть зала. Звон отвлекает моего противника и в тот же момент, ускоряя тело молнии, рванул вперед, чтобы уже через пару мгновений резко повалить его на пол, закручивая руки за спину. «Не дергайся или умрешь», — пинжал тут же оказывается у его шеи. «Что? Кто это? Что за шутки?» — ошарашенно выдает он. «Ответь на мои вопросы». И все будет в порядке. «Да как ты смеешь! Ты хоть знаешь, кто я! Тебе отсюда не выбраться! Я тебя уничтожу!» Кинжал достигает кожи, и первая капля крови бежит по нему. И вместе с тем, похоже, сознание приходит к моему пленнику. Он резко затихает. «Отлично! Готов отвечать?» «Да!» — резко выдыхает он. «Тогда скажи мне, как твой предок обходит законы мира?» Задаю сразу главный вопрос. «Что? Ты...» Ты не представляешь, о чем спрашиваешь. Я никогда не предам своего предка. Плевать, можешь убить меня. Я всего лишь попаду в его домен, где займу причитающиеся мне положение Все твои угрозы — пустой звук по сравнению с тем, что со мной случится, если я его предам. Это правильно. Надо быть верным, — покивал я. Правда, есть небольшая проблемка. Если не ответишь на мои вопросы, то не попадешь к Люциусу, если ты не забыл то в нашем мире кое-кто иной заведует смертью. Кое-кто очень обиженный на всех, кто причастен к неприятностям ее дочери. Ты сам должен знать, что обиженные женщины невероятно мстительны, но я могу немного помочь ей получить твою душу, принеся ей в жертву». Резко поставил прямо перед его лицом статуэтку Схель. Вся его кожа резко побледнела. Похоже, он осознал возможные последствия моего обещания вот только если честно я понятия не имею действительно ли лихель получит его душу если принести его ей в жертву вот только и даррео не знает правда ли это а я говорил ну очень убедительно стой не надо я все скажу только обещайте что отпустите меня вот и славненько обещаю что освобожу тебя легко сорвались слова с моих губ вопрос все тот же я я не уверен точно Тогда ты бесполезен. «Нет — Нет! — резко закричал он. — У меня есть предположение. Главный храм. Там, в его подземельях, есть комната, что была построена по велению Люциуса. Я не знаю, что там. Она закрыта для всех. Однако ее велено охранять всеми силами. Люциус как-то обмолвался, что то, что там находится, позволяет ему действовать свободнее. Это все, что я знаю. — Отлично. Тогда расскажи еще кое-что. Кассиус Блайт. Что тебе известно о нем? — Ничего особого. Обычный простой простолюдин, что чрезвычайно возвысился. Вот только он перешел нам дорогу. Мы потеряли из-за него слишком многое. За что он должен умереть? Любой ценой. Но ваши попытки провалились. Что задумано в следующем? — Мы ищем его дом. Резиденция в столице оказалась подставой. Но как только найдем, просто уничтожим всеми силами. Попытки действовать осторожно были отметены как неэффективные. «А что насчет золотой молнии?» «Его бизнес?» «Решили пока не трогать. Слишком ценный актив. Его проще перехватить, как только парень погибнет». «Ясно, ясно», — покивал я. После этого пошли уже более мелкие вопросы. Вроде тайны хранилищ кланы и прочего подобного. Ведь явно они не хранят все яйца в одной корзине. И я оказался прав. «Надо будет позже прогуляться по тем местам». Но все рано или поздно заканчивается. Вот и мои вопросы к нему закончились. Теперь он бесполезен. Оставалась лишь одна проблема. Что, если его душа действительно переместится в домен Люциуса? Тот ведь тогда сразу узнает о том, что я знаю его секрет, и нацелится на храм. Это может стать огромной проблемой, но оставлять его в живых еще хуже». А утащить его отсюда я не смогу. Это будет уже перебор. Такое не пропустят. Пора решать». «Я все рассказал», — чуть ли не плакал могущественный глава клана. «Теперь вы отпустите меня». «Конечно, я тебя освобожу. Ведь истинная свобода — это смерть», — резко произношу я, одновременно с этим пробивая его сердце кинжалом. «Хель, я дарю эту душу тебе. Прими то, что принадлежит тебе по праву». Не знаю, сработало или нет, на что случилось, то случилось. Быстро встаю и начинаю собирать все богатства в свое пространственное кольцо. Но что? Неужели кто-то мог ожидать, что я бы оставил это все здесь? Хм. Естественно, я опустошил сокровищницу полностью, ничего не забыл. Оставил только мертвое тело. Ну а теперь пора и честь знать. Свалить отсюда оказалось куда сложнее. Начальство вернулось, и стражи были куда внимательнее. А добравшись до своей повозки, я обнаружил ее совершенно пустой. Все же, как и говорила Павриха, всю выпивку моментально растащили. Тем лучше. Пустую повозку без расспросов выпустят наружу. Вряд ли тело обнаружат быстро, если вообще у кого-то еще есть доступ к сокровищницу. Тревоги не было. Так что я неспешно выехал из этой мини-крепости, доехав до места, где стоял валяющегося извозчика, вернул ему одежду, пусть думает, что просто напился и забыл, как выполнил свою задачу по доставке. Но ну, сам я просто телепортировался прочь.